Глава вторая. Жизнеутверждающая философия и чувство меры. На восстановление Мильха и Героту понадобилось почти целая неделя. Пару дней они вообще не могли ничего делать. Герот не мог призвать даже малюсенький огонечек, только пару искорок, поэтому коротышку успешно использовали в качестве огнива. Воду тоже приходилось добывать самыми примитивными способами лед у ведьмы остался только в голосе. По этой причине три дня они ползли по буеракам, прячась в кустах и рощах. С двумя истощенными генасами приходилось осторожничать сверхмеры. Миновав несколько хуторов, мертвых и растерзанных, наемники добрались до большой деревни Дубки. И Дубки здесь, надо сказать, росли отменные, Целый лес каменного дуба, до которого еще не добралась загребущее лапище цивилизации. Местное недружелюбное дерево шло только на малюсенькие нужды селян. Поставить крепкий ворот для колодца, сработать надежные оглобли, дострубить да новый дом травнику. Последнее почти не требовалось. Строения из каменного дуба могли стоять века, а потому дубы в дубках почти не валили. Дом травника, стоявший по обычаю поудалить деревни, был невредимо заброшен. Его хозяин, вероятнее всего, давно погиб. После прятательно-ползательной дороги отряд целый день наслаждался валянием. На второй день безделья Мильха, не знавший, чем ей заняться, пришла в голову новая безумно разумная идея использовать пирамидку, приманивающую твари, точнее в этом случае отманивающую. Все дело было в том, что в дубках засел огромный рой. Оценить его на глаз, конечно, еще не могли, в деревню пока не совались. Но судя по тому, в каком количестве постоянно летали богомолы, а их гул и стрекот слышались даже у дома травника, компания там собралась признатная. Мильха предложила эту компанию разделить с помощью пирамидки. Но опробовать план ледяной ведьмы сразу же не смогли, пришлось ждать. Пока все изнывали от скуки, она занималась непонятными вещами. В ее рюкзаке нашлись странные и жутко интересные инструменты, которыми она мучила несчастный жучиный глаз. После вешек она доставала его пару раз, внимательно разглядывала и убирала обратно. Теперь же от него остался только рисунок, сам глаз стал кучей хитиновых кусочков. Он нормальный, вынесла Мильха вердикт на третий день издевательств над останками павшего врага. В каком смысле Герат тут же оживился? фаргрины и близнецы спрашивали у него, чем занимается ледяная ведьма, но тот не мог ничего объяснить. Я думала, глаза у богомолов побелели от какого-то воздействия, но они, кажется, сами по себе такие. И? У богомолов не бывает таких глаз, глаза всегда такого же цвета, как тело. А даже если не такого, то не бывает резкого контраста ни у одного из видов. «Где ты вообще их видела?» – пробурчал Герод. «В чащах». Фар даже не знал, в какие такие чащи лазила мильха, что нашла не просто богомолов, а их разные виды. Он мог поклясться. Среди знакомых ему наемников никто таких тварей не встречал. Неужели эльфы, известные скрытники и тихушники, Не делится полностью даже сведениями о чащех. А из-за чего может измениться цвет глаз? спросил Рейд. Пища некоторые болезни могут повлиять, но у животных в их естественной среде вряд ли. И Герард ждал какого-то вывода. Их вывели. Повисла тишина. У них признаки нескольких видов странная окраска. В природе они охотятся из засады, им нужна маскировка, а окраска все портит, слишком пестрая. «И только поэтому ты решила, будто их вывели?» Голос Герата был полон язвительного недоверия. «По какой причине изменяются твари?» Вместо ответа спросила Мильха. «Из-за двуногих», — не задумываясь, брякнул Рейд. «Вот именно. Богомолы живут внутри чащ. Их никто не видит, в отличие от других тварей, которых часто встречают на тракте и окраинах чащ. Чтобы богомолы настолько изменились...» Нужно внешнее воздействие. А раз они летят к пирамидке, здесь явно замешан кто-то разумный. Все замолчали. Мильха была права. Кто-то разумный точно тут поразумничал. Не могла же пирамидка самозародиться в Вешкинском колодце. Еще через пару дней отряд решил опробовать план Мильха. Она и Герет уже почти восстановились, и генасничать им было можно, если осторожно. Пирамидку закопали на дне ручья во враге подальше от дома травника. К сожалению, там не водились аксольки, а ведь они сгодились бы на обед. Кощунство, но что поделать, на безрыбье и аксолька прекрасное жаркое. На следующий день во враге обнаружились огромные пестрые змеи с длинными узкими клювами, похожими на птичьи. Никто не удивился. Фаргрин в порыве северного ветра учуял ползучих тварей еще в дороге, но сказал о них Мильха, умудрившийся разглядеть в грязи голубоватые камешки. Были это вовсе не камешки, а старый помет змеи клювов. Но деревья, хороших с южной стороны оврага, только начали набухать почки, поэтому зелено-желтые чешуя тварей казалась неприлично яркой среди бурых красок ранней весны. Кроваво-красные прорези на шеях, напоминавшие рыбьи жабры, так вообще выглядели как мрачное пророчество. С помощью безумно разумного плана уничтожить копошащихся во враге змей оказалось просто. Мильха окружила их щитом, как стеной, но не стала замыкать ее, а оставила прореху. Через нее Герат сжег тварей. «Ну, это совсем просто», — по-гератовски буркнул Рейд. Он прикончил всего несколько змей, умудрившихся прорваться сквозь огонь. И неинтересно. «Оригинально», — сказал коротышка с уважением глядя на Мильха. «Защитные приемы, как атакующие. Необычно». «У меня был прекрасный учитель». «Всех бы так учили», — усмехнулся Герод. «Ты ведь не стабильница, да?» Ледяная статуя в форме эльфийки просто кивнула. «Да, они догадывались». А теперь получили окончательное подтверждение, что в один раз прекрасный день силу ведьмы окажется на донышке, и тогда им грозит весьма вероятная хана. Какая-то капелюшка у Мильха, конечно, останется, но ведь с таким количеством тварей нужна не капелюшка, а целое море. Какой у тебя минимум? спросил Герат, и молчание стало ему ответом. Пришлось коротышке хмыкнуть, чтобы логично завершить невероятно долгий разговор. Мильхая водяными плетями подтащила несколько змеиных тел. «Опять будешь вырезать глаза, да?» — поинтересовался Рейд. «Это наша еда». Все ошарашенно выпучились на нее. «Охотиться опасно», — отледенила она, разглядывая голову змеи клюва и немножко тая при этом. «Их мясо вполне съедобно». Улепетывал от богомолов, обжимался с гере, жрал змеи клювов, скривился рейд. Так и напишу в своих мемуарах. К их удивлению, жареное змеиное мясо оказалось вполне ничего. Им они теперь и питались. Скудные запасы, выпрошенные в вешках, давно кончились, кролики и зайцы встречались редко. Да и ловить их было сложно, особенно учитывая, что наемник для твари тоже кролик. В один из дней Лорин внезапно проявил кулинарный талант, сдобрив мясо травами из запасов травника. Получилось вкусно. Правда, всех мучил вопрос, как Мильха узнала, что змеи клювов можно есть. А я думаю, имеется в этом жизнеутверждающая справедливость как-то раз прочавкал Рейт с набитым ртом. Наконец-то наемник жрет тварь, а не наоборот. У Рейта была очень своеобразная философия. В этом Фаргрин убедился быстро жизнеутверждающая философия безбашенности и похабных шуточек. К десятому дню пребывания в дубках отряд наведался во враг уже четырежды. Два раза жгли змеи клювов, и близнецы жаловались, что стреляют мало. Еще два раза богомолов, и близнецы жаловались, что стреляют мало. Рейд, ужасно расстраивавшийся из-за этого, даже не обрадовался возвращению Лорина и Герота с очередной разведки. «Рой улетел», — сказал Лорин, и все засобирались. Это получалось уже пятая вылазка на третий рой. Все прошло до скучного идеально, отработанная почти до совершенства тактика не подвела, как и чувство меры у близнецов, мало. «Времени до заката много. Проверим материнский рой», — предложил Фаргрин, пока ледяная ведьма доставала пирамидку из ручья. «Решим, какой план лучше». И посмотрим, есть ли еще змеи клювы, напомнил Рейд, любитель жрать змей. Планов за это время они придумали много, но все упиралось в количество богомолов и их маток. Кроме того, нельзя было забывать и о змееклювых, гнездившихся где-то отдельно. Они могли быстро приползти и добавить люлей дерзким двуногим. Фаргрин мучился от невозможности провести четырехлапную разведку так было бы безопаснее. Волком он мог проскользнуть там, где не мог человек, узнать, где сидят змеи хотя бы. Вымазавшись вонючей лимфой богомолов, которую Мильха заготовила заранее, наемники двинулись в деревню. Фаргрину это далось нелегко, но он старался не показывать виду. Запах забивал нос и, казалось, разъедал его изнутри, как и глаза. Теперь ничего, кроме тошнотворно кислого запаха гигантских жуков, фар не чуял. Волк в жучиной шкуре, думал он, идя в голове отряда, утверждающая омерзительно. Философия рейта оказалась довольно-таки заразной. Нехитрая маскировка принесла пользу. Отряд пробирался по деревне быстрее. Богомолы иногда замечали движение, прилетали посмотреть, что это за клопы там шевелятся, но, не в двуногих, притаившихся в развалинах, улетали в освояси. Долго идти отряду не пришлось, от дубков осталась только оболочка, внутренняя часть деревни теперь была одним огромным рвом с десятками богомолов. Будто труп, пожираемый червями, изнутри. Чтоб их всех!» — тихо ругнулся Герат, оглядывая ров. «Все равно много». Они спрятались под рухнувшей наземь деревянной крышей. Когда-то она была синей, кое-где виднелись остатки краски. Фаргрин помнил эту крышу. Под ней жил веселый пузатый пивовар с не менее веселой пивоварихой. Дом их находился там, где сейчас копались богомолы. Там же, скорее всего, покоились их кости, останки их детей, родственников и вообще всех жителей Дубков. Может, конечно, кому-то удалось уйти, да только куда, в ближайшие деревни? «Запустим Герата с драконьей атакой». В ответ на слова Рейта, коротышка одарил его испепеляющим взглядом. «Нельзя», — отрезала Мильха. Это они уже обсуждали. Для Герата благоприятное время сбрендить пока не пришло. Следовало подождать еще, самые меньшие неделю. В противном случае, если он снова не справится с драконьей атакой, то может сойти с ума. Сумасшедшие одержимые маги нас. Таких убивают сразу. «Раз есть вода на дне рва, думаю, план с водяной сетью лучше всего», – прошептал Герод. «Но потом придется использовать ледяную атаку, иначе не получится их слишком много». Как и предполагала Мильха, богомолы докопались до водоносного слоя земли. Полчище тварей срыло все – колодец, дома, деревья, камни. Если люди и прятались в погребах, то это их не спасло. Второй колодец рядом с домом травника оказался цел – и в его шахте не имелось ни дыр, ни странных штук. Вода прямо ворву сильно расширяла их возможности, точнее возможности ведьмы. Идея водяной сети, превращающейся в ледяные копья, Фаргрину нравилась. А следующая часть плана не очень. Чтобы использовать драконию атаку, Мильха придется выйти на край рва. Это казалось слишком рискованным, уцелевшие твари заметят ее, но эльфийка сама предложила это. «А потом?» – спросила она. «Потом либо улепетываем, либо прячемся», – ухмыльнулся Рейд. Жизнеутверждающая философия проявлялась во всей красе или в совершенной безбашенности, или в полном идиотизме. А это почти одно и то же, как сейчас. Но Рейд был прав. Даже с драконьей атакой разум уничтожить весь Рой не получится. Дочерние Рои, с которыми они уже расправились, насчитывали несколько десятков тварей. В этом же Богомолов больше раза в два, если не в три. Тогда я начинаю готовить водяную сеть. «Будем атаковать сейчас?» «Кажется, один только Герод сопротивлялся влиянию жизнеутверждающей философии. «Может, завтра?» «Не стоит», — проледенила Мильха. «Налетит кто-нибудь и опять все заново». «Сил у тебя хватит», — уточнил Мааген. «А нет, Герод просто хотел убедиться, что он не один такой». Такой жизнеутверждающий. утверждающий.